Глава 44. Грядущие выборы Самая громкость Мельмотовой славы и всеобщие хвалы его финансовому гению придали схватке за Вестминстер особый накал. Как высокие горы разделяются глубокими долинами, как ханжество одной эпохи Порождает распущенность следующей, как во многих странах, чем толще зимой лед, тем больше будет летом комаров, так и здесь враждебность нападок была соразмерна огромной поддержки. как великого человека превозносили, так и ругали, как для одних он был полубогом, так для других ищадием ада». Да и что еще можно было ему противопоставить? С того мгновения, как мистер Мельмот объявила о своем намерении баллотироваться в Вестминстере от консерваторов, избиратели пичкали заверениями в его беспрецедентном коммерческом величии. Казалось, в мире есть единственная добродетель коммерческая предприимчивость и Мельмот пророк ее. Кроме того, ораторы и газетчики всячески убеждали Вестминстер, что Мельмотом движут совершенно иные устремления, нежели коммерсантами в целом. Он выше всяких мыслей о собственной выгоде, его богатство так велико, что такие заботы давно остались позади». Ему уже хватит средств, — так утверждали, — обеспечить десяток семей, а у него всего одна дочь. Зато, ворочая огромными делами, он сможет открыть новые земли, принести облегчение угнетенным народам перенаселенных старых стран. Он видел, как мало доброго сделали Пибоди и Берды, и решил не помогать благотворительным и церковным учреждениям, а направить все силы на проекты, которые позволят молодым народам добывать много насущного хлеба в умеренном поте лица. Он возглавляет железную дорогу, которая обновит Мексику. Предполагалось, что замысел построить железную дорогу от океана до океана – через всю Британскую Америку, под его руководством, наконец, воплотиться в жизнь. Именно он договорился с китайским императором о выращивании чая в этой обширной стране. Он уже заключил с Россией соглашение о строительстве железной дороги Москва-Хива. У него есть флот. Или скоро будет флот готовый вывести всех недовольных ирландцев из Ирландии в любую часть земного шара, где сыновья Миля решат воплотить свои политические принципы. Он создал акционерное общество для прокладки подводного кабеля от Пензаса до Цейлона вокруг мыса доброй надежды, чтобы в случае больших войн Англия не зависела от других стран, В телеграфном сообщении с Индией существовал также благотворительный план купить свободу арабских филахов у Хидива Египта за 30 миллионов стерлингов. Предполагалась компенсация в виде уступки недавно захваченной территории площадью 4 Великобритании на Великих Африканских озерах. Возможно, эти планы существовали лишь как темы для разговоров. И мистер Мельмот участвовал в них более умом и воображением, нежели деньгами из своего кармана. Однако они уже настолько созрели, что сделались достоянием прессы. И теперь служили доводами в пользу того, что Мельмота необходимо избрать депутатом от Вестминстера. Все эти хвалы, Разумеется, были полынью и желчью для тех, Кого политический долг призывал сражаться против Мельмота. Можно не свергнуть полубога, выставив его полудьяволом. Главных либералов главного английского округа, Как они себя называли, Возможно, не занимало бы прошлое Мельмота, Не схлестнись они с ним в предвыборной борьбе. Если бы мистер Мельмот в последний миг обнаружил, что взгляды у него либеральные, нынешние враги составили бы его комитет. И пока сторонники Мельмота в самых преувеличенных красках расписывали избирателям достоинства своего кандидата, другая партия начала копаться в его прошлом. Они очень быстро вошли во вкус И обличали сатану спекуляцией так же громко, как консерваторы славили коммерческого Юпитера. Эмиссары отправились в Париж и Франкфурт. В Нью-Йорк и Вену полетели телеграммы. Нетрудно было нахватать историй, истинных и ложных, и некоторые тихие люди, лишь наблюдавшие за игрой, говорили, что мистер Мельмот напрасно затеял идти в парламент. Тем не менее, долго не могли найти достойного либерального кандидата, который согласился бы с ним тягаться. Джентльмен, освободивший место по смерти отца, был великий викский магнат, чья семья располагала и огромным богатством, и не меньшей популярностью. Членом этой семьи, Борьба за округ стоила бы меньших издержек, чем кому-либо другому, да и сами издержки показались бы им мелочью. Увы, такого человека в семье не нашлось. Лорд такой-то и лорд всякой то а также досточтимый такой-то и досточтимый всякой то сыновья родственных лордов уже занимали места в палате и не стремились с них уходить. Нынешнему парламенту оставалась лишь одна сессия, и все шансы были на стороне Мельмота. Обращались ко многим людям со стороны, но все они боялись либо Мельмотова кошелька, либо его влияния. Просили лорда Бантингфорта. Он и его семья были добрые старые виги. Однако он воздержался ради своего дяди лорда Альфреда и Майлза Грендола, своего двоюродного брата, заговаривали с сэром Дамаском Онаграмом, которому состязание, безусловно, было бы по карману. Сэр Дамаск отказался. Мельмот — рабочая пчела. Он — трутень и не хочет, чтобы сторонники Мельмота на это указали. К тому же ему больше по душе его яхта и экипаж четверней. Наконец, сыскался кандидат, чье назначение и согласие стало для лондонского света большой неожиданностью. Пресса, разумеется, не осталась в стороне от происходящего. Утренний завтрак поддерживал Мельмота. Некоторые говорили, что мистера Брона уговорила леди Карбери, и что леди Карбери хочет таким способом примирить великого человека с браком между его дочерью и сэром Феликсом. На самом деле, мистер Брон чуял, или думал, будто чует, куда дует ветер, и поддержал коммерческого героя, поскольку считал, что его поддерживает страна в целом. В великих вопросах похвалить книгу, поддержать кандидата на государственный либо военный пост, расписать достоинства благотворительного фонда, редактор утреннего завтрака мог, возможно, прислушаться к даме сердца, однако он не стал бы по ее указке ставить газету под удар в вопросе для читателей впрямь интересном. В Мельмота очень верили. В клубах говорили, что он победит на выборах. Герцоги и герцогини его чествовали. Сити, даже Сити, понемногу склонялась на его сторону. Епископы умоляли его войти в число попечителей своих любимых проектов. Члены королевской семьи собирались, ничтоже сумняшися, обедать за его столом. Сам Мельмот должен был сидеть по правую руку от брата Солнца и дяди Луны, а члены британского королевского дома — напротив, чтобы казалось, будто каждый занял самое почетное место. Разве мог редактор утреннего завтрака, видя, к чему все идет, не поддержать мистера Мельмота? Очень сомнительно, что леди Карбери хоть как-то тут на него повлияла. Вечерняя кафедра встала на другую сторону». Это тем более удивляло, что прежде вечерняя кафедра никогда либералов не поддерживала. Как уже говорилось в первой главе, девиз газеты подразумевал абсолютную независимость. Если бы вечерняя кафедра, подобно иным современным газетам, изо дня в день провозглашала либералов ангелами, а их противников бесами – Она, разумеется, держалась бы той же линии в вестминстерских выборах. Но именно потому, что раньше такого не бывало, ярость нынешней атаки будоражила умы, и статьи о Мельмоте, появлявшиеся почти ежедневно, читали все. Все, кто связан с созданием газет, знают, что критика привлекает больше, чем восхваление. Но куда опаснее. Ни одному владельцу или редактору не вчинили иск на многие сотни или даже тысячи фунтов за то, что он изобразил богоподобным крайне дурной обращик человеческого рода. Никто не требовал возместить ущерб за то, что ему ошибочно приписали высокие мотивы. Лучше бы это было так. Лучше для политики, литературы, живописи и для истины в целом. Но чтобы начались такие очистительные судебные процессы, необходим новый закон о клевете. С другой стороны, порицание чревато серьезнейшими опасностями. Как бы добросовестен ни был редактор, и как правдив, как бы ни было ясно, что все написано для общественного блага, ни один факт не искажен, краски не сгущены, Личное нигде не смешивается с общественным. Он все равно рискует, что его разорят. Нужно иметь либо очень увесистый кошелек, либо очень много отваги, чтобы обличить такие поступки, в которых вечерняя кафедра обвиняла Мельмота. Газета взяла этот курс неожиданно. После второй статьи мистер Альф отослал Майлзу Гренделу который в этом деле действовал как секретарь Мельмота, пригласительный билет. В приложенной записке сообщалось, что некоторые обстоятельства, связанные с выборами в Вестминстере, не позволяют мистеру Альфу принять великую честь отобедать у мистера Мельмота в присутствии китайского императора. Майлз показал записку обеденному комитету, И билет, не советуясь, Мельмотом отослали редактору насквозь консервативного журнала. Такое поведение вечерней кафедры изумило весь свет. Но еще больше весь свет изумился, когда узнал, что мистер Альф будет баллотироваться в Вестминстере от либеральной партии. Делались различные предположения. Некоторые говорили, что мистер Альф владеет значительной долей в газете и, поскольку ее успех уже несомненен, может сменить нынешнюю хлопотную должность на место в парламенте. Другие считали, что мы видим начало новой эры в литературе, новый порядок вещей. И отныне каждый редактор газеты будет стремиться в парламент, а вопрос лишь в том, хватит ли ему влияния туда пройти. Мистер Брон. Доверительно шепнул леди Карбери, что мистером Альфом движет воспаленная гордость и что затея выйдет ему боком. — Он очень умен и очень смел, — сказал мистер Брон, но ему никогда не хватало осмотрительности. Леди Карбери покачала головой. Ей хотелось по возможности сохранить дружбу с мистером Альфом. Он ни разу не написал о ней доброго слова, но она по-прежнему считала, что с таким влиятельным человеком нужно поддерживать добрые отношения. Мистер Альф внушал ей священный ужас. «Куда больше, чем мистер Брон со времени своего предложения!» Разумеется, на выборах она желала успеха мистеру Мельмоту и свято в него верила. Леди Карбери по-прежнему надеялась, что деньги Мельмота, с его согласия или без, позволят Феликсу занять достойное место в обществе. «Полагаю, он очень богат», сказала она мистеру Брону о мистере Альфе. «Да уж верно что-то скопил» однако выборы обойдутся ему в десять тысяч фунтов. И если он будет продолжать в том же духе, ему следует накинуть еще десять тысяч на уплату по искам о клевете. Газету обещают привлечь к суду. «Вы верите в то, что пишут про австрийскую страховую компанию?» Она имела в виду историю, из-за которой, как утверждали мистеру Мельмоту, пришлось срочно покинуть Париж. Я не верю, что вечерняя кафедра сумеет это доказать. И я уверен, что попытка доказательства обойдется в 3-4 тысячи фунтов. В такой игре не выигрывает никто, кроме адвокатов. «Альф меня удивляет». Мне казалось, он умеет сказать все, что хочет, не засовывая голову в львиную пасть. До сих пор он был так умен. Видит бог желчи ему не занимать, но он всегда плыл по ветру. У мистера Альфа был мощный комитет. К тому времени предвыборное ожесточение достигло такого накала, что распалило людей, которые в иных обстоятельствах, вероятно, остались бы холодны. В борьбу вступили викские маркизы и викские бароны, а с ними – либеральные адвокаты, а также представители торгового и ремесленного сословия. Предполагалось, что если мельмотовые деньги не развратят совершенно низший класс избирателей, то борьба еще будет острой – И оставалась сильная надежда, что, раз голосование тайное, деньги Мельмота возьмут, но на итоги выборов это не повлияет. Мистер Альф оказался блестящим оратором и, хотя по-прежнему руководил вечерней кафедрой, находил время выступать перед избирателями почти ежедневно. «Никто!» — говорил он. Не ценит коммерческое величие больше его, но давайте убедимся, что коммерческое величие и впрямь велико. Какой будет позор, если выяснится, что Вестминстер поддался с живому духу спекуляции и вручил себя азартному игроку, думая, будто возводит на пьедестал честную коммерцию. Все это в купе с газетными статьями воспринималось как очень прямые речи. И они действовали на слушателей. Пошли разговоры, что Мельмодде слишком недавно в Англии, и богатство его нельзя доверять. А лорд-мэр уже подумывал, не отказаться ли от участия в обеде под тем или иным предлогом. У Мельмота тоже собрался впечатляющий комитет. Если Альфа поддерживали маркизы и бароны, то Мельмота, герцоги и графы. Сами по себе его публичные выступления особого доверия не внушали. Ему почти нечего было рассказать о своих политических принципах. Так что, по большей части, он опровергал нападки противной стороны. Но и в этом, по большей части, повторял одно и то же. «Пусть докажут!» Пусть попробуют доказать. Англичане, особенно жители Вестминстера, так честны и благородны, что не станут обращать внимание на подобные недоказанные обвинения. Затем он начинал по второму кругу. Пусть докажут подобные обвинения, пока они не доказаны ложь. Хотя сам он мало говорил на публике о защите чести и достоинства в суде, Лорд Альфред с сыном от его имени заверили избиратели, что сразу по окончании выборов все ораторы и газетчики, в чьих высказываниях юристы найдут признаки клеветы, ответят по закону. Разумеется, первыми жертвами должны были стать мистер Альф и вечерняя кафедра. Обед был назначен на понедельник, 8 июля. Выборы на вторник, девятого. По общему мнению, так устроили нарочно, чтобы подчеркнуть ожидаемый триумф Мельмота. Однако общее мнение ошибалось. Так вышло случайно. И случайность эта тяжким грузом легла на плечи некоторых мельмотистов. Столько всего требовалось сделать по поводу обеда, и столько в связи с выборами — и обе задачи были одинаково важны. У Грендолов отца и сына голова шла кругом от множества забот. Старший в былые дни много занимался выборами в интересах семьи и выразил готовность сделать то же самое для Мельмота. Впрочем, вестминстерские выборы оказались чрезмерным испытанием даже для лорда Альфреда. Его требовали сюда и отправляли туда – Так что под конец он готов был взбунтоваться. Если так будет продолжаться, я откажусь, пожаловался он сыну. Подумай обо мне, отец, ответил сын. Мне приходится бывать в Сити четыре или пять дней в неделю. Ты получаешь жалование. Брось, отец, ты тоже трудишься не за даром. «Что мое жалование в сравнении с твоими акциями?» «Главный вопрос. Насколько это все надежно?» «В каком смысле?» «Многие говорят, что мельмот лопнет». «Не верю», — ответил лорд Альфред. «Они сами не знают, что говорят. Слишком многие с ним в одной лодке...» так что ему не дадут лопнуть. Вместе с ним лопнет половина Лондона. Однако, когда все кончится, я скажу ему, что так не пойдет. Он желает знать, кому достался каждый билет, и никто не может ему сказать, кроме меня. И я должен определить, кто где сядет, и никто мне не помогает. Кроме того... «Малого из коллегии Герольдов. Я ничего не знаю о званиях. Кто выше положением? Директор банка или автор книг?» Майлз предположил, что «Малый из коллегии Герольдов» про это знает, и отцу не стоит забивать голову пустяками. «И ты погостишь у нас три дня». После того, как все закончится, сказала леди монограмм Джорджиане Лонгстаф, мисс Лонгстаф согласилась охотно, но вовсе не так, будто и делают одолжение. Леди монограмм вновь пожелала видеть старую подругу. Она пригласила в гости бедную молодую особу, опозорившую себя пребыванием у Мельмотов, По следующей причине в распоряжении мисс Лонгстаф оказались два билета на великий прием мадам Мельмот. А Мельмоты настолько выросли в глазах общества, что положение леди Монограм требовало на этом приеме побывать. Ее имя непременно должно быть в списке гостей Поэтому она договорилась со старой подругой, мисс Лонгстаф, что получит два билета на прием, а мисс Лонгстаф погостит у нее три дня. Условились также, что, по крайней мере, в один из этих трех дней леди Монограмм возьмет мисс Лонгстаф к своим знакомым, а в другой та сможет пригласить гостя. В начале переговоров ощущалась некая неловкость, но вскоре это чувство рассеялось. «Леди Монограмм была дама светская».